Царю все казалось, приходят к нему женщины из плоти и крови, а ложе он делит с воздухом и цветами. Нестерпимый месяц Тамест властно правил всей землей царства. Небо ослепительно сияло его раскаленным лицом. Ветер с захода, рожденный знойным сердцем пустыни, перешагивал через темный поток великой реки Еваврат, сеял повсюду безжизненное семя барханов, приправлял пылающее небо черным румянцем песчаных туч, и в изнеможении бился о стены баб Алларуада. Вода в каналах умирала раньше обычного. Ночь между днем и днем была как скупой глоток воды. Люди опасались выходить из дому от восхода и до самых сумерек. Крепыш Ууто, разжиревший красномордый, играючи губил огненными пальцами все живое. Как может солнце давить людей? А вот, оказывается, и таким бывает оно, вроде тяжкой питы на хребте. Старики не помнили, чтобы там мест когда-нибудь бывал столь же гневным, как в это лето. Кажется, мэй всего мира стекала воском по медной бляшке на щите. Кажется, стены, облицованные кирпичом, вы желали опять повернуть свою суть и вновь превратиться в простую бесформенную глину — Кажется, сила жизни толчками выходила из людей, разом постаревших и сутулившихся, подобно крови, покидающей рану. Эбих Асак в час, когда еще далеко до сумерек, уронил голову на стол в корчме у ворот квартала Шарт. Здесь никто из воинов не увидит, как лучший солдат города наливается вином. Асак не покидал корчму третий день. Презрев полдневное пекло, он оставался там когда никто не решался остаться, и хозяйка закрывала дом. В первый день за Эбихом зашел тысячник Хегард. И сначала он говорил очень ласково, даже заискивающе, хотя такого не водится среди а Осак упрямо молчал. Потом Хегард позволил себе сказать несколько фраз с тоном выше допустимого. Эбих тогда повернул к нему голову и ответил одним словом «вон». — Что, что? — в растерянности переспросил Тысячник. — Вон, шелудивый пес! На другой день Эбиха посетил целый десяток отборных копейщиков. — Царевна Аннитум желает видеть тебя прямо сейчас, только и успел произнести их командир. Осак выхватил у ближайшего воина из рук копье и молча ударил Десятника тупым концом по голове. Копейщики было двинулись на него, но Эбих остановил их одним взглядом. Но, царевна, — лепетал десятник, размазывая кровь по лицу, — ты знаешь меня, брат. Зато и получил. Уходи. Десятник не решался убраться, не сделав порученного дела. Тут Осак посмотрел на кучку солдат и произнес. — Надо бы сказать вам не уходите, а бегите. Жаль, я не приучен к таким приказам. «Надо бы скорей приучиться, жопа ослиная, то ведь как болит моя несчастная голова, как болит, как болит!» «Да чего? Она, проклятая, болит, спасу нет!» Копейщики невольно попятились, глаза у хмельного Биха светились тяжким безумием, то ли болью, то ли пьяным задором, то ли всем сразу, что уж совсем нехорошо. Теперь, когда это заметили, подойти к нему решился бы только смертник». Солдаты оставили Эбиха в покое. Без малого три дня Осак пил и не пьянел, пил и не пьянел, пил и не пьянел. А потом просто устал и заснул, уткнувшись лицом, вывывая прутья стола. Тогда старый мудрый Агулан всех городских песцов Шарт, давно наблюдавший за военачальником, подошел поближе. Он вытянул морщинистую старческую шею, И почти уткнулся носом в осагов висок. Спит? Точно спит. Нет никаких сомнений, спит. Тогда Агулан кликнул четырех ловких молодцов-гурушей, те, соблюдая величайшую осторожность, сняли с ибиха оружие, связали его крепчайшей жильной веревкой и понесли на двор к царевне. Та кружила по двору на дорогом Караковом жеребце и любовалась своими девушками-воинами состязавшимися в искусстве меча, копья и лука с копейщиками гарнизона. Гуруши положили осаго в тенек, рядом прилег отдохнуть его меч. Царевна знаком отпустила Агуланы и его людей. Она приблизилась и взглянула на связанного мужчину. Он был хорош. Почему раньше она не замечала этого? Высок, в точности, как сама Аннитум, черноволос... Волосы были срезаны цирюльником очень коротко, чуть ли не до самых корней, и лицо, какое красивое было у этого человека лицо, хищное, заостренный подбородок, тонкий, чуть изогнутый к низу нос, маленький, как у женщины рот, высокий лоб без морщин, чуть смугловатая, почти белая кожа, такой светлой кожи иной раз не сыщешь у одного из десятка жителей царства, брови приподнятые как будто насмешливо. Ай! Только сейчас, когда глаза Анитум привыкли к тени, царевна увидела, что Осак и сам рассматривает ее. Она невольно вздрогнула, как будто горный лев, тощий и жестокий, встретился с ней взглядом. Анитум быстро справилась с волнением. Держась за шею Каракового, она наклонилась и мечом разрезала веревки. Только после этого царевна позволила себе спросить. «Ведь ты будешь вести себя смирно, Эбих?» Позорно было бы задать этот вопрос связанному человеку. Но как страшно развязывать горного льва? Эбих, растирая запястье, поднялся. «Благодарю тебя. Я буду вести себя так, как прикажешь ты, царевна и мать. Отлично. Я звала тебя, и ты не явился. Я нуждалась в тебе, и ты оставил меня и своих воинов. Я послала за тобой людей, и ты разогнал их, как голодных псов. Эбих, почему?» Осак опустил глаза. «Все напрасно, мать и царевна. У меня так болит голова». Анитум расхохоталась, она постаралась сделать свой смех оскорбительным. Ей хотелось спорить с этим человеком. Ей хотелось задеть его, покорить его. Но она была слишком горда, чтобы унизить непокорного. «Что ж, тебе удалось ударить меня, мать и царевна. Ты будешь называть меня Анитум. Аннитум и больше ничего» и ты станешь в точности выполнять все мои приказы, вплоть до ничтожнейших. Мне хватит решительности, чтобы казнить тебя после первого же ослушания. Смерти от твоей руки и по твоей воле я не боюсь. Она и так стоит между нами и держит ладони на наших плечах». Не сумев разозлить Ибиха, она разозлилась сама. «Что ты хочешь сказать, Асак? Ты боишься головной боли и не боишься смерти?» Поистине мужчина, подружившийся с хмельным питьем, жалок. Что я хочу сказать, Анитум? Ты прекрасна. Никогда я не видел женщины красивее тебя. Мои глаза, царевна, не хотели бы видеть это тем мертвым. Дай мне, Творец, счастье умереть до того. Больше всего на свете ей хотелось ударить его, крепко ударить, так, чтобы потом болели пальцы. Но царевна сдержалась. На ум ей пришли два великих человека, умевших управлять людьми, мать и отец. Мать была соперницей, а отец — Богом. Но оба они владели искусством власти. Кроме того, оба умели сохранять самообладание и внешнее бесстрастие, борясь с волей тех, кто не желал подчиняться. Аннитум решила последовать их примеру. Она не размыкала уст, пока не убедилась, что может говорить спокойно. Только после этого царевна задала вопрос — «Эбих-Асак, твой долг означает повиновение. Сейчас это прежде всего повиновение мне, правительнице города по воле царей братьев и нашего отца Доната. Оставь шутки и похвалы. Объясни мне, отчего ты пренебрег своим долгом». Мужчина опустил голову, кажется, губы его шевелились. «Молится?» Анитум терпеливо снесла его молчание. «Донат Барс как-то сказал». Следует беречь столпы толпы царства. Мать тогда ответила ему, следует осторожно разговаривать с самыми сильными и опасными людьми царства. «Анитум, существует две правды. Одна совершенно ясна и по этой причине совсем не похожа на правду. Другая видна только мне одному, и я прослыву безумцем, если выскажу ее всю до конца. Начни с первой. «Ты помнишь ту ночь?» когда из города по твоему приказу ушла черная пехота. Вся до единого бойца. Она промолчала. Только в этот миг царевна поняла, этот мужчина имеет над ней какую-то странную противозаконную власть. Она трепетала в его присутствии. Никак не могла определить, гневаться ли на его слова, прощать ли, принять ли их всерьез или сейчас же забыть как неудачную шутку, Когда Асак стоял рядом, она становилась подобно неверному порывистому ветру. Но довольно. Все это должно отойти в прошлое. Царевна знала, что именно будет говорить ей Эбих. И только слабость зазвучит в его словах. Одна только слабость мягкого сердца мужчины. «Наши сердца холоднее», — подумала она. «Мы тверже. Они устали считать себя победителями. Мы как раз научились». Они всегда хотят иметь резервы за спиной. Мы готовы драться, когда угодно и с кем угодно. Она почти испытывала сожаление, прощаясь с силой Осага. «Пять дней я всеми силами противился отправке черных в столицу. И ты вывела их из города, когда я спал. Когда я не мог остановить их. Да, Ибих, и я была права. Ты можешь наказать меня, царевна» но ты ошибаешься. В городе не осталось никого, способного остановить Гутиев. Обычных солдат они погубят в первом же приступе. Твоих девушек, на которых ты так надеешься, положат, ничуть не испытав стыда. Я обязан сохранить город, предотвратить вторжение Гутиев на землю царства и сберечь твою жизнь. Город падет, врата царства откроются, ты погибнешь». Я не могу предотвратить этого. Тут гнев Аннитум перестал быть ее личным делом и превратился в дело правления. Я не верю в это, но даже если бы все было именно так, от чего ты не стал готовиться к битве, от чего ты не пожелал продать свою жизнь и жизни твоих воинов подороже, от чего ты не захотел убить как можно больше Гутиев, чтобы как можно меньше их угрожало сердцевине царства, от чего? «Ты, Эбих, мир теней тебя поглоти! Ничего не сделал за эти дни и только налился вином по самые уши, а? А?» И она с удовольствием выругалась теми словами, которые слышала разок у походного костра копейщиков и которые никогда не смелилась бы произнести в присутствии матери. Эбих не поднимал глаз, а Нитум крикнула почти взвизгнула «Ответь!» Добрая половина людей во дворе вздрогнули, голос правительницы обрушился Ибиха, как плеть. «Да, я виновен в этом. Я по уши, только не в вине, а в дерьме. Наши сердца постарели. Я заливаю вином отчаяние вместо того, чтобы радоваться драке. Ты делаешь ошибки, каких бы делать не должна. Но кое-что я все-таки сделал». Отправил сотника Дорта в Бабалон на лучшем коне. Еще тогда на утро. Зачем? Ты ведь знал, я отдала командиру черных приказ не возвращаться в Баб-Аларуат, а выше моей воли только царская. Я же говорю, прямо в Баб- Алон. Бегун сообщит, что город взят, а мы с тобой мертвы. Тем скорее они придут сюда отбивать ворота царства. Добравшись до вершины гнева, Они делалась холодна, как дождливая ночь в конце месяца калем. Тем и отличалась от братца своего Балли. Она усмехнулась. «А не ударится ли нам в бега, а? И бих. Тогда не умрем. Ты представить себе не можешь, как обрадуются нам в столице. Вернулись целыми и невредимыми. Правда, город гутием подарили. Ну так это мелочь, зато живы». Осак все-таки взглянул ей в глаза — И хотела бы они тумат искать на его лице злости хотя бы на ячменное зернышко. Любой настоящий мужчина разозлился бы сейчас. Но нашла только печаль. Трус?» — на миг заколебалась она. «Не может быть!» — отец возвысил его. «Мы не сбежим. Я не оставлю город и солдат, а ты мне не веришь и не поверишь. И есть еще вторая, правда. Желаешь знать ее?» Мне все равно, но я слушаю тебя. Почти все эбихи умеют некоторые вещи, на которые не способны обыкновенные люди. Так же, как, наверное, и государи, и первосвященники, и высшие шарт. Я знаю дальше. Я могу чувствовать будущее. Кое-что. Моя мэ прервется до заката, а твоя почти одновременно с моей. Таблица боя стоит у меня перед глазами. Она завершена до последнего клинышка и завершена не в нашу пользу. Мы погибнем. И еще одно великое сражение будет здесь вскоре после нашей смерти, я знаю. От того-то у меня и болит голова, просто иссякает мэ и надвигается поражение. Он не мог быть прав. Да, Анитум знала о способностях и бихов и кое-кого еще, но Асак... Не может быть прав, иначе у нее действительно остается один выход — бежать, бежать. Так будет мудрее. Царству не нужна ее гибель. Души людей содрогаются, когда бывает пролита кровь царского рода. Но она никогда и ни за что не позволит себе отступить. Это значит оказаться недостойной отца и слабее мужчин. Невозможно. Да и о чем разговор? Эбих Асак никак не может быть прав. «Ты...» Был бы ты прав, и то я не оставила бы город и солдат. Не ты и Бих, а прежде всего я сама. Но ты не можешь быть прав, не можешь, и я способна доказать это. Асак смотрел на нее с прищуром. Задиристо, почти нагло, как сильный и дрочливый мальчишка на сильную и дрочливую девчонку. Быть не может, и Бих, и правительница младший класс Эддуббы. Но угадал верно, помет Анагрий. Да, будем драться, и ты получишь свое, и получишь как следует за все эти дни и за последнюю беседу отдельно. Эбих, ты и обычный воин из Гутиев. Кто сильнее? В хорошей, настоящей драке я перережу глотку одному-двум, если повезет. Мои девочки вроде меня — Чуть послабее, чуть посильнее, неважно. А я справлюсь с тобой, Эбих. Хочешь на мечах? Или на копьях?» Она чуть было не предложила кулачный бой, но вовремя опомнилась. «Да какова была бы забава всему баб Аллеруадо, когда двое старших людей города разобьют друг другу носы? Надо быть взрослее. А приятно было бы сойтись с этим. Нет, Аннитум, с тобой драться я не буду. Чего ты боишься?» Я не боюсь ни боли от тебя, ни смерти. Но я клялся еще Донату Барсу, а потом твоим братьям, что никогда не посмею поднять оружие на кого-нибудь из их семьи. Ты можешь зарезать меня, но не можешь биться со мной. Ты будешь драться? Нет».